«Не принимайте такого решительного вида, Скарлетт. Вы меня пугаете. Я вижу, вы намерены перенести на меня ваши бурные чувства к Эшли. Я страшусь за свою свободу и душевный покой. Нет, Скарлетт, я не позволю вам преследовать меня, как вы преследовали злосчастного Эшли. И, кроме того, я уезжаю». Губы ее задрожали, прежде чем она успела сжать зубы и остановить дрожь. «Уезжает?»